Крайне неровный грунт, по которому она с поразительной ловкостью и присутствием духа вела лошадь, замедлял ее продвижение и заставлял проехать ближе от меня, чем пронеслись другие всадники. Поэтому я мог хорошо разглядеть ее удивительно тонкое лицо и весь ее облик, которому придавали невразимую прелесть, буйное веселье этой сцены, романтичность своеобразного наряда и самая неожиданность появления. Едва она поравнялась со мной, как ее разгоряченная лошадь сделала неверное движение тот самый миг, когда наездница, выехав на открытую дорогу, снова дала ей шпоры. Это послужило мне поводом подъехать ближе, как будто на помощь. Причин к беспокойству, однако, не было. Лошадь не споткнулась и не оступилась. А если бы и оступилась, у прекрасной всадницы было достаточно самообладания, чтобы при этом не растеряться. Все же она поблагодарила меня улыбкой за доброе мое намерение, и я, осмелев, пустил коня тем же аллюром и старался держаться в непосредственной близости к ней. Крики ю Убито! Убито!» и соответственная трель охотничьего рога вскоре известили нас, что спешить больше не к чему, так как охота завершилась. Один из виденных мною раньше юношей приближался к нам, размахивая лисьим хвостом, как бы в укор моей прелестной спутницы. «Вижу», — отозвалась та, — «вижу, но нечего так кричать. Если бы Феба не завела меня на скалистую тропу...» вам было бы нечем похвастаться добавила она потрепав по шее свою красивую лошадь они съехались пока она говорила и я видел что оба поглядывали на меня и с минуту совещались в полголоса причем молодая леди как будто уговаривала охотника что то сделать а тот опасливо и угрюмо отказывался затем она повернула голову лошади в мою сторону со словами прекрасно торни не вы так я только и всего сэр продолжала она обратившись ко мне «Я убеждала этого цивилизованного джентльмена спросить у вас, не довелось ли вам проездом слышать что-либо о нашем друге, мистере Фрэнсисе Озбалдистоне, которого мы со дня на день ждем в Озбалдистон-холл». С искренней радостью я поспешил признаться, что я самый и есть то лицо, о котором спрашивают, и выразил благодарность молодой леди за ее беспокойство обо мне. «В таком случае, сэр», — отвечала амазонка, — Так как учтивость моего родича еще не очнулась от дремоты, разрешите мне, хоть это может быть и не совсем прилично, взять на себя совершение церемониала и представить вам юного сквайра торнклифа Озбалдистона, вашего двоюродного брата, и Дивернон, которая также имеет честь быть бедной родственницей вашего несравненного кузена». В тоне, которым мисс Вернон произнесла эти слова, звучала смесь дерзости, иронии и простодушия, Достаточное знание света позволило мне, приняв соответственный тон, поблагодарить ее за лесное внимание и выразить свою радость по поводу встречи с родственниками. Откровенно говоря, я облег свой комплимент в такие выражения, что леди легко могла принять его почти целиком на свой счет, так как Торнклифф казался настоящим деревенским увольнем неуклюжим, застенчивым и довольно угрюмым. Однако он пожал мне руку и тут же высказал желание оставить меня, чтобы помочь егерям и своим братьям сосворить собак. Впрочем, это было сказано скорее к сведению мисс Вернон, чем в извинении предо мною. «Ускакал», — сказала молодая леди, провожая кузена взглядом, в котором отразилось откровенное презрение. «Первейший знаток петушиного боя, король конюхов и лошадников. Но они все один другого лучше. Читали вы Мархима?» — добавила она. «Кого, сударыня? Я что-то не припомню такого писателя». «О, несчастный!» «На какой же берег вас забросило?» ответила молодая леди. «Бедный, заблудший невежественный чужеземец, незнакомый даже с Алькараном того дикого племени, среди которого вам придется жить. Вы никогда не слышали о Мархиме, знаменитейшем авторе руководства для коновалов? Если так, я боюсь вам равным образом неизвестны и более новые имена Гибсона и Бартлета». поистине так, мисс Вернон и вы не краснее в этом признаетесь? Мы, кажется, должны будем от вас отречься. В довершение всего вы, конечно, не умеете приготовить коню лекарство, задать ему резки и расчистить стрелку. Признаться, эти дела я доверяю конюху или слуге. Непостижимая беспечность. И вы не умеете подковать лошадь, подстричь ей гривую хвост, не умеете выгнать глистов у собаки, подрезать ей уши, отрубить ей лишний палец, Не умеете вабить сокола, дать ему слабительного, посадить на диету, когда его крепит. Короче, чтобы выразить в двух словах всю глубину моего невежества, ответил я, сознаясь, что я абсолютно лишен каких бы то ни было сельских совершенств. Но во имя всего святого, мистер Фрэнсис Озбалдистон, что же вы умеете делать? В этой области очень немногое, мисс Вернон. Все же осмелюсь сказать, когда слуга оседлает мне лошадь, я могу на ней ездить, и когда сокол мой в поле, могу его спустить.